Вечером того же дня Брежнев позвонил Дубчику и предложил ему встретиться полными составами политбюро ЦК КПСС и президиума ЦК КПЧ 22 или 23 июля в Киеве или во Львове. Но тот предложил свой вариант места встречи – словацкий город Кошицу. Однако это не устроило Москву, и тогда был предложен компромиссный вариант – провести встречу в пограничном словацком городе черна над тисой где, по хамскому выражению Дубчика, прошли переговоры с динозаврами. Между тем, уже на следующий день, 20 июля, по поручению Брежнева, с тайной миссией в Будапешт вылетел член политбюро «Шелест П.Е., который провел приватные переговоры не только с Кадером, но и с Биляком на балатоне Именно на этой ночной встрече впервые был поставлен вопрос о возможном обращении так называемой «здоровой части» руководства ЦК КПЧ к Москве с просьбой о военной помощи. Примечание. Шелест П.Е. Да не судимы будете. Москва, 1994 год. Конец примечания. Завершив свою миссию «Шелест П.Е.,» сразу вылетел в Москву, где сначала переговорил с Брежневым, а затем на заседании Политбюро, которое прошло 22 июля, проинформировал о своей поездке остальных членов высшего руководства страны. Как известно, встреча в Чиерне над Тисой, ставшая последней попыткой образумить пражских реформаторов, состоялась 29-31 июля 1968 года. По решению Политбюро ЦК в состав советской делегации для участия в переговорах вошли Брежнев, Элы, Косыгин, А.Н., Подгорный, Н.В., Суслов, М.А., Кириленко А.П., Шелест П.Е., Шелепин А.Н., Мазуров К.Т., Воронов Г.И., Полянский Д.С. Пельше А.Я., Щербицкий В.В., Демичев П.Н., Машеров П.М., Катушев К.Ф. и Пономарев Б.Н. По аналогичному решению Президиума ЦК КПЧ в состав их делегации вошли Дубчик а черник О., Свобода Л. Смарковский и краткое Колдер Д. Биляк В. Барбирек Ф. Швестка О. Шпачек и краткое Риго Э. Пилер, Я. и Крингель Ф. Как ни странно, стенограмма этой встречи не велась, но содержание многих выступлений стало известно по ряду мемуаров, в частности Дубчика. И что особо ценно, по дневникомым записям «Шелеста П.Е». Примечание. «Дубчик А. Надежда умирает последней. Москва, 2018 год. Шелест П.Е. Да не судимы будете. Москва, 1994 год. Конец примечания». В первый день переговоров, когда каждый желающий мог высказать свое мнение, очень четко обозначились противные позиции групп Дубчика А и Биля КВ, который был открыто поддержан Шелестом П.Е., Шелепиным А.Н. и Пономаревым Б.Н., причем в ходе возникшей полемики Шелест П.Е., крайне негативно относившийся к пражским реформаторам, не сдержался и обозвал Кригеляев галицийским евреем из-за чего Косыгин А.Н. даже был вынужден ходить с извинениями к поезду чехословацкой делегации. На следующий день, чтобы сдвинуть саммит с мертвой точки, было решено провести две встречи. Сначала тет-а-тет -тет между Дубчиком и Брежневым, а затем в составе руководящих четверок Брежнева Л.И. Подгорного Н.В. Суслова М.А. Косыгина А.Н., Дубчика А, Черника О, Смарковского и краткая Свободы Л. Однако никаких прорывов на новых переговорах не произошло. А утром 31 июля Дубчику сообщили, что Брежнев приболел и очередного раунда переговоров не будет. Тем не менее первый секретарь решил проведать генсека И именно на этой встрече все же произошел своеобразный прорыв. В ходе прошедшей беседы были достигнуты следующие договоренности. Первая. КПЧ восстановит прежний контроль над всеми СМИ. Вторая. Взаимная острая полемика на страницах СМИ будет немедленно прекращена. Третье. Органы госбезопасности, входящие в состав МВД, будут выведены из его состава и подчинены отдельному ведомству, которое возглавит генерал Шалгович В. Четвертое. Будут распущены все антикоммунистические клубы и партии. Пятое. И, наконец, со своих постов будут удалены Кригель Ф. Цисарж Ч. и глава центрального телевидения «Пеликан И». Примечание. «Платошкин, Н.Н. Весна и осень чехословацкого социализма. Том 2. Москва, 2016 год. Конец примечания. Но было совершенно очевидно, что выполнение этих договоренностей было смертельно для Дубчика как лидера «Пражской весны». Поэтому главной своей задачей он считал продержаться до 9 сентября, то есть до созыва 14-го съезда КПЧ, который должен был стать его личным триумфом в борьбе со всеми так называемыми консерваторами. А пока он тянул время и требовал новых уступок. Брежнев в надежде на исполнение достигнутых договоренностей, вновь пошел ему навстречу и дал свое согласие на проведение новой встречи «пятерки» не где-нибудь, а в Братиславе. Братиславская встреча «пятерки», на которую Брежнев с трудом убедил приехать Ульбрихта и Гомулку, состоялась 3 августа 1968 года, Внешне все прошло в целом пристойно, но в так называемой Братиславской декларации, принятой по итогам переговоров, было особо подчеркнуто, что поддержка, укрепление и защита завоеваний, доставшихся ценой героических усилий и самоотверженного труда каждого народа, является общим интернациональным долгом всех социалистических стран поэтому не случайно в аналитической справке ЦРУ было указано, что на этой встрече Дубчик купил возможность продолжать внутренние реформы за счет отказа от мыслей о независимой экономической, оборонной и внешней политике. Примечание. Пражская весна и международный кризис 1968 года Документы. Москва, 2010 год. Платошкин, НН. Весна и осень чехословацкого социализма. Том 2. Москва, 2016 год. Конец примечания. 7 августа в Праге состоялось заседание президиума ЦК КПЧ, на котором Дубчик, представив обе встречи как свою личную победу, ни словом не обмолвился о кадровых перестановках, оговоренных с Леонидом Ильичем Брежневым. Более того, в итоговом коммюнике содержалась полная поддержка СМИ, игравших важную роль в деле продвижения демократических реформ. Естественно, все это не осталось без внимания Москвы, и уже 9 августа Брежнев лично позвонил так называемому «Саше», и полюбопытствовал, почему не исполняются все договоренности, в том числе по МВД, Кригелю Ф., Цисаржу Че и Пеликану И. Так называемый Саша стал опять юлить и ссылаться на объективные трудности, и Брежнев наконец-то окончательно понял, что тот просто водит его за нос. Такое поведение Дубчика не было случайным, поскольку в тот же день с визитом в Прагу прибыл маршал иосип Брос-Тито. Лидер КПЧ очень рассчитывал на его поддержку, но умудренный опытом югославский лидер порекомендовал Дубчику не злить зря советское руководство и не портить отношения с другими странами-участницами ОВД. Между тем, 13 августа состоялся очередной телефонный разговор Брежнева с Дубчиком, где советский генсек уже более жестко говорил о том, что никакие личные договоренности с ним не выполняются, что буквально все газеты, в том числе «Литерарний листы «Млада фронта», «Репортер» и «Праце», забиты антисоветскими статьями и карикатурами, что Кригель-Ф, Цисарж-Ч и Пеликан-И не сняты со своих постов и так далее. В конце этого долгого и трудного диалога Брежнев прямо сказал, что если вы не в состоянии решить все эти вопросы, то, мне кажется, ваш президиум потерял всякую власть, и все это создает совершенно новую ситуацию, которая вынуждает нас принимать новые меры». Дубчик прекрасно понял, о каких новых мерах идет речь, но тем не менее не протестовал, а напротив дважды заявил Брежневу, что если вы считаете, что нужно принимать меры, пожалуйста, принимайте их. Примечание. «Пражская весна» и «Международный кризис 1968 года». Документы. «Москва, 2010 год». Пихоя, РГ, Советский Союз, История Власти, 1945-1991 годы, Москва, 1998 год, Платошкин, НН, Весна и Осень Чехословацкого Социализма, том 2, Москва, 2016 год, Конец Примечания. Кстати, именно эти слова Дубчика тот же Фалин, В.М., вполне разумно расценил как фактическое приглашение к вводу войск в Чехословакию, поскольку сам Александр степанович уже реально не управлял ситуацией и не знал, что ему делать. Примечание Фалин, В.М., без скидок на обстоятельства. Москва, 1999 год. Конец примечания. Не случайно в самом конце разговора Дубчик, потерявший самообладание, расплакался и еще раз попросил дать ему шанс выполнить все договоренности плену Мацака. Однако это был очередной блеф. В своих мемуарах он прямо писал, что в разговорах с Брежневым он морочил ему голову, и сознательно тянул время, чтобы дотянуть до созыва съезда. Примечание. Дубчик. Надежда умирает последней. Москва, 2018 год. Конец примечания. Хотя, как уверяют ряд авторов, Попов и М., Лавренов, С.Я., буквально накануне разговора с Брежневым, 12 августа на президиуме ЦК, Дубчик дословно заявил, что если я приду к убеждению, что мы на грани контрреволюции, то сам позову советские войска. Примечание. Лавренов, С.Я. Попов, И.М. Советский Союз в локальных войнах и конфликтах. Москва, 2003 год. Конец примечания. Тем временем, 15 августа. В Прагу прилетел новый румынский лидер Николая Чаушеску, который нарочито поддержал пражских реформаторов, но сугубо по своим соображениям. Это обстоятельство ободрило Дубчика и компанию, но в Москве, напротив, было встречено с опаской. В результате 16 августа Политбюро ЦК под председательством Кириленко А.П., приняла проект нового письма президиуму ЦК КПЧ, которое посол Червоненко С.В. должен был передать в руки Дубчику А. лично в здании ЦК КПЧ в присутствии Кольдера Д. и Индры А. Кроме того, ему было прямо предписано, при первой возможности, ознакомить с его содержанием товарищей биляка Кольдера, Индру, Риго, Барбирека, Пилера, кпк и Швестку, чтобы Дубчик вновь не утаил от президиума ЦК сам факт переписки с Брежневым. Примечание. Чехословацкий кризис 1967-1969 годов В документах ЦК КПСС. Москва, 2010 год. пехоя РГ. Советский Союз. История власти. 1945-1991 годы. Москва, 1998 год. Конец примечания. Между тем, в Москве, по сути, завершались все мероприятия по проведению так называемой военной акции на территории ЧССР, подготовка которой началась сразу после отказа Дубчика приехать на Варшавский саммит. Правда, затем, после принятия Братиславской декларации, они были остановлены и возобновлены только 13 августа, План предстоящей акции предусматривал как военную, так и политическую составляющие, последняя из которых, то есть мобилизация всех здоровых сил в руководстве КПЧ, имело приоритетное значение. В соответствии с решениями Политбюро ЦК, принятыми еще 19 и 22 июля, началась практическая проработка политических документов, И уже 20 и 26 июля были подготовлены две редакции декларации от имени Президиума ЦК КПЧ и Революционного правительства ЧССР о внутренней и внешней политике, а также обращение к гражданам ЧССР, к Чехословацкой армии, которые должны были обнародовать сразу после того, как войска ОВД войдут на территорию Чекословакии. Примечание. Пехоя РГ. Советский Союз. История власти. 1945-1991 годы. Москва, 1998 год. Лавронов С.Я., Попов И.М. Советский Союз в локальных войнах и конфликтах. Москва, 2003 год. Конец примечания.